государственный преступник. Рождество 1561 года выдалось просто прекрасно. Семья Плантенов отмечает праздник в кругу друзей и сотрудников. Некоторые подмастерья живут в доме хозяина, и для гостей из других городов двери их дома всегда открыты. Это был наверняка шумный и веселый праздник счастливых и довольных жизнью людей. Оглядываясь назад, Крестов должен признать, что все идет отлично. У него получилось. Он осуществил свою мечту. Типография не просто работает, она одна из лучших. Дела в торговле идут хорошо. У него любящая семья, много друзей. Он живет в прекрасном городе, ставшем ему родным. Встречая новый 1562 год, глава типографии строит большие планы. После праздников он раздает все необходимые поручения своим помощникам и сотрудникам, а сам собирает вещи и в середине января отбывает в Париж. Обычная деловая поездка на несколько недель. Привезти товар для продажи, решить несколько вопросов с Пьером Гассеном, навестить Пьера Паре. Вернувшись, нужно будет обязательно проследить, чтобы все поручения были выполнены. Все-таки нельзя надолго оставлять такое крупное предприятие без присмотра. В Антверпен он сможет вернуться только через полтора года. Уже непочтенным и богатым гражданином, одним из крупнейших типографов Европы. А сомнительный и все еще подозрительный для властей личностью, не имеющий в этом городе никакого преимущества. 28 февраля королевская наместница Маргарита Пармская, та самая внебрачная дочь Карла V от голландской фаворитки, приказывает марграфу Антверпена Яну ван Иммерселлу начать расследование по делу о некой еретической брошюре, по ее сведениям, отпечатанной в типографии Официна Плантиниана. Типографию необходимо срочно обыскать. Власти Антверпина вовсе не горят желанием начинать охоту за одним из самых респектабельных граждан, но формальный приказ приходится выполнить. 1 марта при обыске находят несколько экземпляров брошюры. Это явно кальвинистская пропаганда – Та самая запечать и распространение которой предусмотрена смертная казнь. Присутствующие корректоры настаивают, что ни они, ни хозяин к текстам никакого отношения не имеют. Тут же арестовывают троих подмастерьев-печатников, все французы. Один из них признается, что получил текст брошюры от своего дяди из Мецца и отпечатал вместе с двумя коллегами тираж полторы тысячи экземпляров на собственные средства, на принесенные со стороны бумаги. Ни Плантен, ни его домочадца, по словам подмастерья, ничего об этом не знали. Все трое утверждают, что тираж уже отослали в МЕЦ, но при более тщательном обыске находят еще по меньшей мере тысячу экземпляров. Исследователь задает главный вопрос. А где же Крестов Плантен? А он уже несколько недель как в Париже, и возвращаться почему-то не торопится, хотя с ним желают побеседовать такие серьезные люди, как герцогиня Пармская и глава Тайного совета. Он, похоже, скрывается от правосудия. Значит, виноват? Всю семью Плантена, включая слуг, необходимо арестовать, и даже маленьких девочек нужно серьезно допросить. Настаивает наместница. Она желает знать, удастся ли обвинить в ересе всю семью, или придется ограничиться только самим типографом. Что такой серьезный допрос в XVI веке легко себе представить. Маргарите в то время было пятнадцать, Мартине двенадцать, Катарине девять, а Мадлен всего пять. Допросы беременной жены и дочерей Плантена ничего не дали. Ваннемерсел проследил, чтобы ничего плохого с ними не случилось, но жанн и девочкам они стоили, конечно, немало часов и дней страха. Скоро семья присоединилась к Плантену в Париже. Они остановились у Пьера Порре. положенное время родилась пятая дочь Генриетта. А наместница не желает успокаиваться. Она требует от антверпенского судебного исполнителя новых арестов и допросов, на этот раз всех работников типографии, что они скажут о поведении шефа и его семьи. Требует проверить всю биографию, документы и вверительные грамоты Плантена. Тут пытается по возможности не торопиться с радикальными мерами, Он, конечно, провел все необходимые обыски, аресты и допросы, но при этом отважно защищает типографа. Постоянно подчеркивает в своих донесениях в Брюссель, что в ходе расследования при всех усилиях не смог найти ничего, что бросало бы тень подозрения на Плантена и его семью. Убеждает Маргариту, что издатель вовсе не скрывается от правосудия в Париже, а вовлечен там в некий имущественный судебный процесс и не может уехать, пока он не будет завершен. Информирует герцогиню, что в одной протестантской типографии в Эмдене нашли еще один тираж крамольной брошюры, так что, видимо, ее печатью и распространением занимается все же кто-то другой. Он не арестовывает семью и слуг Плантена, хотя герцогиня на этом очень настаивает. В чем же тут дело? После находки такой крупной партии нелегальной литературы у Брюсселя возникли вопросы не только к Плантену, но и к властям Антверпена. Ведь это имена не должны обеспечивать соблюдение королевского плаката о юридической литературе. И что же творится в городе? Как же так получилось, что самая крупная типография страны спокойно печатает юридические брошюры большим тиражом? А может, власти проморгали настоящий кальвинистский заговор? Городской совет мог полностью обезопасить себя, свалив всю вину на Плантена и выдав его испанцам на показательную расправу. но вместо этого целиком встал на сторону издателя. Дело было не в том, что стоящие у власти аристократические семьи Антверпена как-то особенно сильно любили Кристофа Плантена, хотя отношения между ними сложились хорошие. Просто им категорически не нравилась идея, что испанская администрация может в любой момент обвинить и бросить за решетку любого из самых влиятельных и богатых граждан, включая, возможно, даже их самих. Они прекрасно понимали, что сейчас каждый из крупных предпринимателей, из тех, кто обеспечивает благосостояние города, примеряет ситуацию с Плантеном на себя и с тревогой следит за развитием событий. Антверпен был самым быстро развивающимся и стремительно богатеющим городом Европы. Он притягивал торговцев и предпринимателей со всего континента, предлагая самые выгодные условия ведения бизнеса, и мог по праву гордиться своим благоприятным деловым климатом. и городской совет прилагал все усилия для того, чтобы так оно и оставалось. Власти стремились привлекать как можно больше иностранных специалистов и инвесторов, не спрашивая их национальности и вероисповеданий. Но ну, если по Европе поползут слухи, что успешнейших предпринимателей иностранного происхождения в Антверпене лишают имущества и жгут на костре, кто же захочет туда переехать и привезти свои деньги? Эти семьи веками правили Антверпеном, и для них интересы города были превыше всего. Да, на данном историческом этапе он находился под властью испанской короны, но все знали, что так было и, главное, будет не всегда. Плантен оказался крупной фишкой в серьезной игре, в многолетнем противостоянии между королем, пытающимся утвердить свою власть, и местной аристократией, стремящейся защитить свою самостоятельность. Его случай был далеко не первым, когда магистрат не спешил с исполнением приказов испанцев, исполнял их не слишком строго или даже открыто саботировал. И королевская администрация ничего не могла с этим поделать. На кого-то все-таки нужно опираться в управлении провинциями. Нельзя прислать в Нидерланды пару сотен испанских чиновников и рассчитывать на то, что местное население безропотно подчиниться им. Вместе с чиновниками придется прислать армию, а ни у одного монарха не хватит денег, чтобы годами и десятилетиями содержать где-то армию в полицейских целях. Тысячелетиями проверенная практика показывает, что самое эффективное решение – достичь согласия с местными элитами и полностью предоставить им управление на местном уровне, создав небольшую королевскую администрацию для сбора налогов и трансляции воли монарха. Историю с типографом-еретиком следует рассматривать в контексте большой политики. Когда Филипп II сделал сводную сестру Маргариту наместницей, к этому отнеслись нормально. Она росла в Брюсселе среди местной знати, так что ее считали своей. Да, она проводила католическую политику, но чего еще ожидать от наместницы испанского короля? А вот в помощники ей Филипп в 1560 году назначил председателем Государственного совета Нидерландов, Антонио де Гранвелло. Это выдающийся государственный деятель, много сделавший для испанской монархии, ревностный католик, кардинал. Он происходил из Бургундии, но своим его здесь никогда не считали. Во-первых, он был сыном адвоката и внуком кузнеца. Голландские аристократы относились к нему презрительно. Во-вторых, при этом он был очень богат, намного богаче местной знати. в-третьих, он оказался фанатичным католиком и сторонником жесткой центральной власти и в противовес веротерпимым голландцам – ярым противником реформации. Для голландцев он был воплощением ненавистных испанских властей, его ругали, высмеивали и проклинали по всей стране. Испанская администрация под руководством Маргариты и Гранвеллы активно боролась с ересью, в ходе чего и пострадал Плантен, хотя Гранвелл в его травле участия не принимал. А местные власти эту борьбу саботировали, именно поэтому он и его семья остались живы и здоровы. Гранвелл пытался установить жесткую бюрократическую власть. Голландские аристократы в противовес этому объединялись под руководством Вильгельма Оранского. Уже очень скоро это приведет к полномасштабной войне. Но пока настойчивые требования голландцев убрать Гранвеллу, а также не очень хорошие отношения к нему Маргариты. Подвигли Филиппа в 1564 году перевести его в Италию. Чтобы успокоить Маргариту, власти Антверпена приговорили к галерам троих арестованных подмастерьев – показательное наказание для всех, кому может прийти в голову нарушить плакат. Но все равно это было очень мягким приговором. Изъятые книги сожгли на рыночной площади. Подобный костер в 1550 году наблюдал Плантен. Он обо всем знал. Был ли типограф действительно невиновен, а подмастерья воспользовались его отсутствием в городе, чтобы напечатать тираж запрещенного издания? Или же он был полностью в курсе дела? Кальвинистом он, конечно, не был. Тут Маргарита перегнула палку. Но мог ли он взять заказ на брошюры просто из-за денег? Это остается неизвестным. Вой предполагает, что, вероятнее всего, Плантен действительно не имел отношения к юридическому тиражу, а, узнав о начавшемся расследовании, предпочел отсидеться в Париже, чтобы не попасть под суд по ложному обвинению. Не будем забывать о том, что, во-первых, пытки тогда применялись как обычная практика дознания, и можно было не сомневаться, что палачу пришлось бы рассказать все, даже то, чего не было. А во-вторых, сколько бы подмастерья Иван и Мерсел не утверждали, что Плантен тут ни при чем, по закону мастер все равно нес полную ответственность за действия своих подмастерьев и учеников. Так что если смотреть строго по закону, он, несомненно, был государственным преступником из тех, кого полагается срочно казнить. Иритиком он тоже, кстати, не был. Ни кальвинистом, ни фамилистом. Никогда не афишируя своих религиозных воззрений и не призывая никого следовать им, Плантен, конечно, не представлял опасности для общества. Но в свете сложившейся ситуации и возможных признаний под пыткой... Власти в Брюсселе, похоже, были хорошо информированы о происходящем в типографии. Обыск удачно провели как раз в те дни, когда еретический тираж был уже отпечатан, но еще не отправлен. И лишь и придется предположить, что подобные тексты печатались там регулярно. Так что любой обыск дал бы тот же результат. Имел место обычный донос. Да Маргарита и не скрывала этого. Половина суммы от ста гульденов и 10% от остальной стоимости имущества. и кусок для любого доносчика. Или, может быть, дело было в устранении конкурента? Остается понять, как трое подмастерьев могли напечатать в типографии От тысячи до полутора тысяч экземпляров брошюры так, чтобы никто из наборщиков, корректоров или членов семьи этого не заметил. Эти люди живут и работают в одном доме. Даже если шефа нет на месте, он кого-то оставил за старшего. Этот человек не видел, чем занимаются принтеры. На каждой пресс выдается дневное задание. Если на нем печатается что-то другое, задание останется невыполненным. Начальство интересуется, почему? если печать вне рабочего времени ночью или воскресенье шум в типографии привлечет домочадцев при максимальной норме в две с половиной тысячи отпечатков в день тысяча двести пятьдесят листов с двух сторон если брошюра была в формате и на октавы, и не более шестнадцати страниц текста то найденные тысячи экземпляров могли напечатать и за один рабочий день это при условии что задействовано четыре человека два наборщика и два печатника. а вокруг бегают слуги, поднося чернила, промывая литеры и раскладывая их по местам. Может быть, трое заговорщиков печатали тираж несколько недель, незаметно, по нескольку юридических отпечатков в процессе основной работы, тайно, но в то же время у всех на виду. Но тогда у них должны были быть с собой печатные формы с набранными страницами. Кстати, среди арестованных подмастерьев наборщиков не было, кто же набирал текст. Или печатные формы принесли в типографию откуда-то еще? Обвинениями в ереси и измене неприятности не закончились. Как только по Антверпену прошел слух об обысках в типографии и бегстве ее хозяина, в городской суд обратились два кредитора Плантена – Карнелис Ван Бомберген и Луис де Сомере. Они вели с ним какие-то торговые дела, и на тот момент типограф оставался должным крупные суммы, о чем имелись соответствующие документы. Поскольку, по их словам, Плантен уже довольно давно не платит по счетам, а теперь, похоже, уже и вряд ли заплатит, они инициируют против него процесс, требуя взыскания денег. Четко по закону суд начинает процедуру банкротства. И чуть немногим более месяца после первого письма Маргариты Антверпенским властям в начале апреля 1562 года Кристоф Плантен, находясь в Париже, становится полным банкротом. О том, что в 1562 году в типографии было четыре пресса, нам известно как раз из каталога конфискованных вещей, выставленных на аукцион. Там же описано и другое имущество типографа. Все это ушло с молотка, чтобы выплатить истцам требуемые суммы. Карнелис ван Бумберген – богатый коммерсант, вовлеченный, среди прочего, в печатный бизнес. До сих пор они с Плантеном отлично ладили, но теперь все изменилось. В ходе расследования, конечно, начнут искать сообщников, которые могли разместить заказ на печать кальвинистской агитации. Если самого Плантена так и не поймают, попытаются найти других виноватых. Есть опасения, что опальный типограф потянет за собой в пропасть многих друзей и знакомых. Так что нет ничего удивительного в том, что Ван Бомберген и Де Сумере стремятся откреститься от обвиненного в ересе человека, порвав с ним все отношения. Кроме того, они пытаются вернуть свои деньги, вложенные в совместные проекты. Ведь имущество еретиков конфискуется в пользу короны, а в этом случае Плантен уже ничего не сможет им заплатить. Сразу же банкротить партнера, пустив по миру его семью, из-за риска потерять некоторую сумму, без которой вполне можешь прожить, это, конечно, не очень порядочно, но в целом вполне понятно, как и страх перед пытками и костром. Итак, 28 апреля 1562 года все конфискованное имущество идет с аукциона. В вышеназванном каталоге его перечисление занимает 90 страниц. Продали всю обстановку дома, начиная с мебели и заканчивая столовыми приборами, корзинами для покупок и салфетками. С младка ушли 4 пресса, все запасы бумаги, деревянные гравюры, запас уже отпечатанных книг, а также запас товаров, которыми Плантен торговал в Нидерландах и за границей. Правда, в списке не оказалось литер, 22 наборов шрифтов. Не хватало многих инструментов, обычных для типографии. Среди вещей не было ценных картин и гравюр, а также других предметов роскоши, типичных для дома такого достатка. Мы не знаем точно, владела ли семья Плантен чем-то подобным и спрятала ли ценные вещи заранее. Но вот литеры и инструменты имелись точно. И после возвращения Плантена они нашлись. Кто знает, может и прессов было больше четырех. Вывезли же как-то шрифты, три тонн свинца. Почему не могли вывезти прессы? Выручка от продажи составила 7200 гульденов. Примерно 45 годовых доходов хорошо оплачиваемого типографского подмастерья. После того, как из были выплачены требуемые деньги, осталось еще 2878 гульденов. Эти деньги город вернул Плантену в шесть выплат после его возвращения весной или летом 1563 года. Он не спешил назад в Антверпен, пока не обрел уверенности в том, что он и его семья будут здесь в полной безопасности. Неизвестно, были ли формально сняты обвинения в ересе и измене, но изменилась политическая ситуация. 19 мая 1562 года Филипп II выпустил очередной документ, приказывающий неукоснительно исполнять кровавый плакат его отца, а его сводная сестра в очередной раз усилила бдительность, начав пару новых процессов против еретиков. Ее фанатичная политика привела к новому витку противостояния между испанскими властями и местными элитами. антен вернулся из Парижа не раньше, чем увидел, что голландцы одерживают в этой, пока что дипломатической борьбе, первые победы, и окончательно не уверился в том, что брюссельская администрация не тронет его из опасения испортить отношения с местной знатью. Ведь теперь любая искра могла воспламенить леющий конфликт и перевести его в стадию восстания. Впрочем, согласно бухгалтерским книгам, он, похоже, тайно посещал Антверпен 5 марта, или 14 мая 1562 года, чтобы принять меры по спасению семьи и бизнеса. 10 сентября 1563 года ведение бухгалтерских книг возобновляется, но записывать в них теперь особенно нечего. Нельзя, конечно, сказать, что Плантен стал абсолютно нищим. Голодная смерть его семье, во всяком случае, пока не грозила. Все-таки его коммерческая активность не была сосредоточена исключительно в Антверпене. В Париже наверняка имелся кое-какой товар, который можно было продать. Хотя полтора года вынужденного изгнания в одном из самых дорогих городов Европы, безусловно, истощили имеющиеся финансовые резервы. Приходилось много тратить, а зарабатывать удавалось мало. Банкротство и изгнание серьезно подкосили дела его торгового дома. Но главное, типографии больше не было.